«Дам абсолютно безопасно», – увещевал Джордж. Лаура осторожно поила мальчика из бутылки после того, как тот съел бутерброд. Мартин с собранным чемоданом стояла рядом и молчала. «Особняк старинный, но отлично укреплен. Слуги работают в доме несколько поколений. На них можно положиться». «А может, лучше в Америку?» – пробормотала девушка, вытирая ребенку подбородок. «Она дальше». Джордж усмехнулся. «Дальше не значит безопаснее», – ответил он. «Но, если хочешь, полетим в Америку. Из Англии. И позже. По воздуху нас будет легче отследить сейчас. Я вообще не уверена, что нужно убегать». Лаура посмотрела на Мартин, словно прося поддержки. «Не думаю, что мне грозит опасность. Морроу просто стал паникёром в последнее время». Неизвестно, что ответила бы Мартин, если бы у нее не зазвонил телефон. Это был Альберта, «Сказал». что выехать из Парижа проблематично. На трассах стоят блокпосты, ищут каких-то террористов. Огромные пробки образовались в сторону Испании, Бельгии и в другие концы. Он как раз собирался выезжать домой, как ему позвонил знакомый таксист. «Вот тебе и ответ на вопрос», произнесла Мартин, закончив пересказывать разговор. «Тогда остаемся здесь?» Лаура несмело улыбнулась. «Эту квартиру никто, кроме нас, не знает. Здесь спокойно». «А может быть, это вовсе не меня ищут?» «Слишком явное совпадение», – фыркнула подруга. «Да и квартиру рано или поздно найдут. Это не иголка в стоге сена». Лукас пообещал, что будет оттягивать объявление о смерти Мороу до вечера. Лаура была растеряна. «Что же случилось? Кто-то узнал раньше? Или обнаружили мое исчезновение из особняка? И кто бы смог организовать такие масштабные поиски? Кому это нужно?» Кому-то очень богатому и влиятельному. Задумчиво сказала Мартин и добавила энергично. И что будем делать дальше? План не меняем, – произнес Джордж. Просто нужно изменить ее внешность. Нет ничего проще? Женщина широко улыбнулась. Я неподалеку видела салон красоты. Не шикарный, конечно, но, думаю, за деньги продадут все, что угодно. Ждите меня через 10 минут. Лаура переглянулась с Джорджем. Он весело пожал плечами. «Не знаю, как меняют внешность». «Да и я тоже», — ответила она. Но через полчаса, смотря на себя в зеркало, Лаура все знала. «Удивительно», — задумчиво произнес Джордж, рассматривая преобразившуюся девушку. «Сейчас она была похожа на знойную испанку. Черный парик, смуглый оттенок кожи, темные контактные линзы, брови, ресницы, даже родинку налепили на щеку». «Она как раз будет всех отвлекать от ее облика», ответила Мартин на невысказанный вопрос мужчины, потирая руки. «И нужно что-нибудь яркое. Да, красный шарф прекрасно подойдет». Лаура только беспомощно наблюдала за манипуляциями подруги. «Красотка, но совсем другая», озвучила вердикт Мартин, рассматривая творение своих рук. «Но-но, а плакать не нужно. Тушь потечет». Лаура протяжно всхлипнула, и раскрыла объятия. Она только сейчас поняла, что они расстаются. Может быть, даже навсегда. Мартин крепко обняла девушку. «Мы обязательно еще увидимся. Я буду продолжать работать в эскрибе», стараясь держать слезы, произнесла женщина. «Оказывается, я нашла свое призвание учить жизни наивных красивых девочек. До свидания», всхлипнула Лаура. «Береги себя». Джордж не спрашивал Лауру, кто этот странно, молчаливый ребенок. У них будет еще время поговорить. Но мальчик привлекал внимание. Тихий, ненормально спокойный, почти истощенный. Странно похожий на Моро. Джордж после некоторого времени вспомнил, кого тот ему напоминал. Неужели внук? Лаура постоянно трогала его, словно боялась, что он исчезнет. Что-то шептала на ухо, гладила по волосам, не отходила от него ни на секунду. Олдридж решительно подхватил ребенка, в другую руку, взяв чемодан, направился к двери. Малыш тоненько захныкал. Лаура было испуганно дернулась, но потом взяла мальчика за руку, успокаивая, закинула за спину рюкзак и посеменила следом. Мартин с тоской смотрела им вслед. Что ждет этих троих? Откуда взялся ребенок? У них даже не было времени спокойно поговорить. Как и предупреждал Альберта, на выезде их ожидала пробка. Впереди полицейские останавливали машины, открывали багажники, требовали предоставить документы. Все роптали, но никто ничего не мог сделать. Искали террористов. Лаура с мальчиком сидели сзади. Джордж жутко беспокоился. Сейчас, после фантастического преображения, девушка и мальчик стали выглядеть даже похожими. Оба черноволосы, с с острыми скулами. Может быть, представить их как мать и сына? А как же документы? «У меня есть свидетельство о рождении Жоржа, он мой сын», – произнесла Лаура, видя, как Джордж хмурит брови. «Одной проблемой меньше», – ответил он. В конце концов, все разрешилось как нельзя лучше. Им здорово помог Жорж. Когда в окошко заглянули страшные люди в масках, одетые в черное, у него началась форменная истерика. Он захныкал, прижимаясь к Лауре, пряча лицо на ее груди. «Давайте побыстрее». холодно произнес Олдридж. «Не видите, ребенку плохо. Мы везем его в больницу, в Амстердам». Лаура низко склонилась над малышом, успокаивая его. «Мадам, посмотрите на нас, пожалуйста», произнес полицейский. Девушка быстро подняла лицо, но мальчик вдруг закричал, и она опять нагнулась. Полицейские неуверенно переминались с ноги на ногу. «Малыш, это твоя мама?» Один из мужчин протянул руку и дотронулся до плеча Жоржа. Тот испуганно дернулся, еще глубже зарылся мне под бок и тоненько выкрикнул что-то вроде «Ма». «Конечно, я его мать!» – отрезала Лаура. «Отойдите, вы пугаете его!» «А что случилось?» Джордж попытался отвлечь внимание мужчин от Лауры. «Может, я смогу вам помочь?» «Нет, мы проверяем только женщин», – ответил полицейский. У нас наводка, что террорист – женщина. «Ясно», – скривился Джордж. «Мы можем быть свободны? Знаете, мы очень спешим». «Езжайте», – махнул рукой полицейский. Джордж тронулся, и только после того, как они проехали несколько миль, он смог спокойно выдохнуть. Пронесло. Мы уже несколько часов ехали по территории Великобритании. Стемнело. Для Джорджа это была первая ночь – и он упоенно рассматривал небо, усыпанное звездами, сжимая в руке леденец. Несколько раз мы останавливались в придорожных кафе. Я все время переживала, что Жорж голодный, поэтому настаивала на том, чтобы он поел. У мальчика даже появились любимые блюда. Например, картошку фри он полюбил безумно и даже неумело произносил, когда ее видел, фи-фи. И, конечно же, не обошлось без происшествий. Я не догадалась о том, что он хочет, когда малыш забеспокоился, начал ерзать и мычать. Просто пересадила к себе на колени и дала конфету. Почувствовала что-то неладное, когда было поздно. Мне на колени потекла теплая жидкость. Только и успела крикнуть. «Джордж, останови машину!» На сиденье почти ничего не попало, все впитали пальто и юбка. Пришлось останавливаться у супермаркета, покупать новую одежду себе и Джорджу. а потом и у мотеля принять душ. «Может, переночуем в мотеле?» – поинтересовался Джордж с улыбкой. «Ты совсем вымоталась? Отдохнешь?» «А сколько нам еще ехать?» «Максимум час. Тогда поехали», – ответила я, усаживая ребенка рядом. Заодно и объясню Джорджу, какие симптомы появляются у человека, когда он хочет в туалет, и что нужно делать при этом. «Так кто этот мальчик?» Не удержался от вопроса Олдридж, смотря на меня в зеркало заднего вида. «А как ты думаешь?» – ответила вопросом на вопрос я. «У тебя же богатое воображение. Используй его на полную». Мне показалось, или я сейчас флиртовала. Выглядело именно так. Я обеспокоенно посмотрела на Джорджа. Тот спокойно вел машину. Только немного хмурился. Я не знала, как себя вести с этим мужчиной. Было неловко и боязно. Слава богу, малыш занимал все мое свободное время, не давая отвлекаться на глупости. Я показывала ему разные вещи, называла их, объясняла, как это работает, учила произносить простейшие фразы. В общем, пряталась за мальчиком от пристальных взглядов Джорджа через зеркало заднего вида. Увы, для меня ничего не изменилось. Я по-прежнему люблю этого мужчину. Только вот как он ко мне относится? Это внимание, помощь, забота. Для чего? Что за этим стоит? Восхищение моей небесной красотой? Будь она неладна. Или что-то другое? Я же не могу отвести от него взгляд. Мне нравится все. Как он ведет машину, как улыбается, как пьет воду, как говорит и двигается. А особенно мне нравится, как он пишет. Возле него на сидении всегда лежит блокнот с ручкой. Иногда, когда мы останавливались перед светофором или в кафе, или даже притормаживали, проезжая поселки, он замечал что-нибудь интересное и черкал пару слов в своем блокноте. У него становилось такое лицо, словно он видел что-то особенное, то, чего не видим мы. Это так таинственно и завораживающе, то, что я наблюдала, вися в его кабинете, будучи картиной. И это наполняло меня волшебством. «Думаю, мальчик — родственник моро произнес Джордж, и я очнулась от задумчивости. «Есть неуловимое сходство в лице». «Верно», — согласилась я быстро. «Если бы он узнал, о чем я тут размышляю, я бы сгорела от стыда». «Не сын, конечно», — продолжал рассуждать Джордж. Я перевела взгляд на малыша. Он тихо посапывал рядом со мной на заднем сидении. Его первый сон. Тело само знало, что и как делать. А остальное? У него вся жизнь впереди. Научится. А картина у тебя? Я удивленно уставилась на Олдриджа. Конечно, у тебя, иначе как бы ты смогла так далеко уехать из Парижа? Сам ответил на свой вопрос Джордж. Я загадочно улыбнулась. «Она больше не держит меня», – произнесла я. «Наверное, сейчас она держит другого». Джордж ошеломленно кашлянул. «Неужели? Еще одно чудо?» «Ага», – фыркнула я, – «по ускоренному сценарию. Это младший брат Моро, Жорж, который…» Я понизила голос почти до шепота. «Умер в пятилетнем возрасте сразу после Второй мировой войны. Моро всю жизнь потратил на то, чтобы дать брату еще один шанс. Он чувствовал вину перед ним». «Понятно», – задумчиво пробормотал Джордж. Мы надолго замолчали. Олдридж вел машину, я боролась со сном. Сегодня был тяжелый день. Еще утром я была в особняке мору и спешила в подвал с завтраком. Я поздним вечером еду в машине по графствам Великобритании вместе с Джорджем. Кто бы мог представить? «Приехали», – прошептал мужчина, останавливая автомобиль у высоких кованых ворот. Я почти спала, сквозь ресницы, наблюдая, как Джордж вышел из машины, что-то говорил по интеркому, потом ворота начали разъезжаться в стороны. Еще пару минут, и мы оказались у внушительного здания из красного кирпича. Все, добрались наконец, подумала я сонно, хоть куда-нибудь. Проснувшись утром, осмотрелась. Фамильный особняк Олдриджи представлял собой настоящий английский замок. Когда-то давно я побывала в подобном. Совсем чуть-чуть. Никакой вычурности. Нет ни позолоты, ни мрамора, ни огромных картин, как у Мороу. Все просто, даже скромно. Но мне понравилось. Нас с Джорджем поселили в одной комнате. Не знаю, что сказал слугам Джордж, но те пылинки с нас сдували. Нет, я сама могу одеться. И ребеночка одену тоже. Нет, не нужно проветривать. И кондиционер включать тоже. С утра в нашей комнате, наверное, перебывал весь штат прислуги. Всем хотелось поглядеть на таинственную девушку старшего сына хозяина и ее, его ребенка. В конце концов я сбежала, оставив Жоржа на попечении трех словоохотливых тетушек. Вряд ли они что-либо выпытают у него, так как единственное слово, которое мы выучили, это «фи». Джорджа я нашла внизу на первом этаже – Он ходил из угла в угол, словно кого-то ждал. Когда я вошла в гостиную, глаза у него вспыхнули радостью. «Доброе утро!» И улыбка такая солнечная, что больно смотреть. Я смущенно кивнула. «Привет!» «Ты завтракала?» «Конечно! Попробовала я бы отказаться!» Олдридж виновато развел руки. «Знаю я нашу кухарку. Она не успокоится, пока все члены семьи не будут страдать ожирением». Мы стояли друг напротив друга и не знали, что говорить. Видимо, ему тоже было неловко. «Пойдем в кабинет?» – прошептал он заговорщицки. «Возможно, хоть там за нами не будут подсматривать». Я испуганно покрутила головой и увидела лишь краешек мелькнувшей одежды в глубине, под лестницей. «Это был Лоран», – произнес Джордж, когда мы уселись в кожаные кресла. Я скептически приподняла брови. У меня остались в Париже знакомые журналисты и лица, скажем так, с не очень чистой репутацией. Я позвонил утром. Но как он смог узнать, что я покинула особняк? Я не могла поверить, что человек может быть настолько одержим. Это не любовь, это патологическая одержимость. «С его деньгами», – пожал плечами Олдридж, – «он мог подкупить кого-нибудь в особняке Моро, а мог следить за ним». Не знаю, но не переживай. Если во Франции он бог, то здесь, в Англии, обычный смертный. Законными способами он тебя не достанет, а выкрасть не сможет. Я должна уехать. Решительно произнесла я и встала. Не могу подвергать опасности твой дом, людей, живущих здесь. Если этот маньяк доберется сюда, неизвестно, что случится. Так и знал, что тебе нельзя этого говорить. В сердцах бросил Джордж и схватил меня за руку, останавливая. Куда ты поедешь? У тебя нет ни знакомых, ни денег. Деньги есть, парировала я. Мору оставил нам с Джорджем небольшую сумму в швейцарском банке. Что-то около двух миллионов евро. Пока нам хватит. Небольшую? Хмыкнул мужчина. Странные у тебя понятия о деньгах. Но не в этом суть. Как только ты снимешь хоть что-то, Лоран сразу же узнает. «И что?» – разозлилась я. «Мне теперь вечно скрываться? Сидеть здесь, в твоем доме, всю жизнь?» Ссора набирала обороты. Не знаю, как так получилось, что прекрасный светлый кабинет превратился в поле боя. А все так хорошо начиналось. «Тебе чем-то не нравится мой дом?» – парировал Джордж. «Мне не нравится быть пленницей!» – рыкнула я. «Слишком долго я была ею раньше!» «Хорошо!» – тут же успокоился Олдридж. «Куда ты хочешь отправиться? В Америку? В Бразилию? Японию?» «Выбирай. Я сегодня же куплю нам билеты на самолет». «Нам?» – переспросила я. «Ты что, летишь с нами?» «Конечно, лечу. Я не оставлю вас одних». «Зачем?» – вспыхнула я. «Почему? Почему ты так о нас заботишься?» Джордж замялся. «Я сама удивляюсь, что это со мной случилось». Раньше я никогда не повышала голос, никогда не кричала. Возможно, мне надоело во всем подчиняться. Я чувствую ответственность перед тобой, — в конце концов произнес он. Я беспокоюсь о вас. Вот значит как? Ответственность? Беспокойство? Как же больно! Как же я устала от всего этого! Горько произнесла я. В горле стоял комок, но голос пока мне подчинялся. Все меня опекают, думают, что я совершенно не способна сама принимать решение. Еще немного, и я расплачусь. На что я рассчитывала, приезжая сюда? Уж, конечно, не на отеческую заботу. Я беспокоюсь о тебе, потому что безумно люблю тебя!» Выкрикнул Джордж громко. Я ошеломленно застыла. «Ты не можешь меня любить! Ты меня совершенно не знаешь!» «Не знаю, кого я собиралась уговорить!» себя или его, или просто не могла поверить в его слова. «Мы виделись два раза и сказали друг другу несколько фраз. Ты видишь лишь красивую внешность, и все». «Почему ты думаешь, что я не могу тебя любить?» невозмутимо произнес Джордж. Казалось, после признания он расслабился и успокоился. «Да, это ты смотрела на меня месяцами. Да, ты знаешь меня лучше, чем я тебя». Но это не значит, что я люблю тебя меньше. Как только я увидел тебя там, в подвале, еще нарисованную, я уже тогда влюбился. Просто я не знал, что это. Не знал, как это назвать. Я сжала руки в замок и прижала к груди, словно боялась, что сердце выпрыгнет наружу. Он любит меня. Удивительно. Я такая невзрачная, мне всего год с небольшим. Я ничего не умею не знаю. А он? «Красивый, умный, талантливый». «Любовь разная», — продолжал Джордж. «И совсем не обязательно знать человека хорошо, чтобы влюбиться. Мне не хватит всей жизни, чтобы познать и разгадать тебя. Ты тайна, загадка, ты чудо, которое случилось со мной. И ты говоришь, что я не могу любить тебя?» Он замолчал. Я смотрела в пол и тихонько всхлипывала. Все эти слова. «Это то самое волшебство, которое он создает. И сейчас эти слова наполнили меня до краев. «А ты?» Я подняла голову. Джордж пристально, со жгучим интересом ждал моего ответа. «Я могу узнать, что ты чувствуешь ко мне?» Я протяжно всхлипнула, вытерла слезы и криво улыбнулась дрожащими губами. «Но за мои чувства можешь не беспокоиться. Ты единственный человек, ради которого мне захотелось ожить». ради которого я проделала весь этот путь. Так что будь спокоен. Кроме тебя мне никто не нужен. Ты единственный человек, которого я буду любить в своей жизни. Ты же оживил меня».